Они прошли достаточно, и Шалан их не торопило, учитывая то, что им всем довелось перенести. После четырех дней в дороге они приближались к той части коридора, где нападения бандитов делались куда менее вероятными. Они были уже недалеко от расколотых равнин и столь желанной безопасности. — Устали воевать? — переспросил Газ и, усмехнувшись, начал прибивать на место дверную петлю.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 Ей понадобятся союзники и средства, которые даст эта помолвка. Но что, если у нее ничего не получится? Что, если она не сможет заполучить светлость Навани на свою сторону? Возможно, тогда придется самостоятельно заняться поисками у Ритеру и приготовлениями к пришествию приносящих пустоту. Это ужасало ее. Но девушка не собиралась сдаваться. Веденка вытащила из сундука ясную другую книгу —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 И веденка ему это не запрещала. Она поискала и нашла на столе спрена сложный рисунок из выступов на древесине. "Историки", сказала Шалан, "это банда обманщиков". М -м -м -м, зажужжал узор с явным удовольствием. Это был не комплимент. А, -а, а. Шалан захлопнула книгу. Предполагалось, что эти женщины ученые. Вместо фактов они записали мнение и выдали их за правду.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 Шалан поспешно записала «Вражда». «Что это такое? Спрен ненависти? Возможно, большой и уникальный, как кусичешь из Ири или ночехранительница?» Она никогда не слышала о спренах ненависти. Пока Шалан писала, в темнеющей ночи подошел один из ее рабов. На робком человеке была простая туника и штаны. Этой самой одеждой ее снабдили торговцы. Подарок она приняла с благодарностью — потому что последние сферы лежали в кубке перед ней, и их бы не хватило даже на трапезу в хорошей таверне Харпранта. Светлость? — окликнул раб. — Да, Суна? — Я... Э -э — он куда-то указал рукой. — Другая дама... Она попросила передать вам. Он махал в сторону шатра, в котором жил Атин, предводительница немногих оставшихся у каравана охранников. «Она приглашает меня в гости?» — подсказала Шалан. «Да!» — Суна опустил глаза. «Наверное, поужинать?» «Спасибо, Суна!» Веденка позволила ему отправиться обратно к костру, где он вместе с бывшими рабами помогал готовить еду, пока паршуны собирали хворост. Рабы светлости Давар — тихая компания. У них на лбу татуировки, а не выжженные клейма. Такой способ менее жесток и обычно применяется к людям —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 «Кем ей следует стать?» «Похоже, она аферистка-виртуоз», — подумала Веденка Потея. «Мне не удастся обмануть такую». «Впрочем, уже обманула. Случайно». «Как ты сюда попала?» — спросила Шалан. «Почему оказалась главой караванных стражников?» «Это часть аферы?» Тин рассмеялась. «Это? Нет, я бы не стала так руки морать.